Глава вторая. Эркуль Пуаро сидел в углу купе первого класса в вагоне стремительно летящего по сельской Англии поезда. Он задумчиво достал из кармана аккуратно сложенную телеграмму, развернул её и прочёл. Садитесь на поезд в 4:30 от вокзала Сент-Панкрас и скажите кондуктору, чтобы экспресс остановился в Уимперли. Шавене-Гор. Сыщик сложил телеграмму и снова сунул в карман. Кондуктор в поезде был угодлив. Джентльмен едет в Хэмбер-Клоус. О да, гости сэра Шавене-Гора всегда останавливают экспресс в Уимперли. Мне кажется, это особое привилегия, сэр. После этого кондуктор... Дважды заходил в купе. В первый раз, чтобы заверить пассажира, что будет сделано все, чтобы купе было только для него одного. Второй, чтобы объявить, что экспресс опаздывает на десять минут. Поезд должен был прибыть в 7.50, но Пуаро вышел на платформу маленькой станции ровно в две минуты девятого и сунул вожделенную полукрону в руку кондуктора. Локомотив свистнул, и северный экспресс двинулся дальше. Поаро подошёл высокий шофёр в тёмно-зелёной форме. Мистер Поаро, в хэмбро-клоуз, он взял опрятный саквояж детектива и пошёл с платформы. Их ждал большой Rolls-Royce. Шофёр открыл Поаро дверцу, набросил ему на колени роскошную меховую полость, и они тронулись с места. Через какие-то 10 минут езды по пересечённой местности, миновав крутые повороты и сельские лужайки, Машина свернула в широкие ворота, обрамлённые огромными каменными грифонами. Они проследовали через парк прямо к дому. Когда машина подъехала, дверь была открыта, и на переднем крыльце появился дворецкий внушительных размеров. Мистер Пуаро, добро пожаловать, сэр. Он пошёл впереди, вступил в холл, открыл дверь посередине справа и объявил: Мистер Эркуль Пуаро. В комнате было несколько человек в вечерних платьях, и когда Пуаро вошёл, окинув всех быстрым взглядом, он понял, что его появление не ждали. Взгляды всех присутствующих устремились на него с искренним изумлением. Затем высокая женщина с чёрными спросидю волосами неуверенно подошла к нему. Пуаро склонился над её рукой. "Прошу прощения, мадам", сказал он. — Боюсь, мой поезд опоздал. — Вовсе нет, — рассеянно сказала леди Шавенегор. -э Она по-прежнему озадаченно смотрела на него. — Вовсе нет, мистер, я не совсем расслышала. — Эркюль Пуаро. Он произнес свое имя четко и ясно. Кто-то у него за спиной тихо ахнул. В то же время сыщик понял, что хозяина в комнате явно нет. Он мягко прошептал — Вы знали, что я приеду, мадам? О, э, да, неубедительно проговорила она. Я думаю, в смысле, полагаю, но я такая глупая, мисье Порон, я всё забываю. В её голосе звучало меланхолическое удовлетворение этим фактом. Мне говорят, но у меня в голове ничего не задерживается и исчезает, словно мне ничего и не говорили. Затем, словно вспохватившись, что не выполнила свой долг, она окинула всё вокруг рассеянным взглядом и пробормотала: "Полагаю, вы всех знаете". Хотя это очевидно было не так, данная фраза была явным заученным заклинанием, при помощи которого леди Шевенагор -э избавляла себя от трудов представлять людей и вспоминать их имена. Сделав чрезвычайное усилие, чтобы разрешить нынешнюю сложную ситуацию, она добавила «Моя дочь Рут». Стоявшая перед ним девушка тоже была высокой и темноволосой, но совершенно другого типа. Вместо плосковатых, нечетких черт лица леди Шавен-Агор у нее был красиво вылепленный нос с легкой горбинкой и четкая скульптурная линия подбородка. Ее черные кудрявые волосы были зачёсаны назад, открывая лицо. Цвет её лица был ярким и чистым, почти без косметики. Эркул Пуаро подумал, что это одна из самых прелестных девушек, которые ему только встречались. Он также понял, что она не только хороша собой, но и умна, а также определённо обладает гордостью и характером. Говорила Рут слегка на распев, что показалось ему нарочитым. Как замечательно, сказала она, принимать у себя месье Эрक्यля Пуаро. Полагаю, старик решил устроить нам сюрприз, так и вы не знали о моём приезде, мадмоэль, быстро спросил он. Понятия не имела. И мне придётся подождать с моим альбомом для автографов до конца ужина. Из холла послышался звук гонга, в дверях возник дворецкий и объявил: Ужинать подано. И тут, прямо перед тем, как было произнесено слово подано, случилось нечто весьма любопытное. Царственный слуга на какое-то мгновение превратился в крайне изумлённого простого смертного. Эта метаморфоза была настолько мгновенной, и маска вышколенного дворецкого вернулась на место так быстро, что любой, кто не смотрел бы в этот момент на него, не заметил бы этой перемены. Однако Поаро смотрел, ему стало интересно. Дворецкий замялся в дверях, хотя его лицо снова стало бесстрастным, как и полагалось, в его фигуре чувствовалась напряжённость. Леди Шевенагор -э сказала неуверенно: "О, боже, это очень необычно. Правда, я, я просто не знаю, что делать". Рут обратилась к Пуаро. Этот внезапный испуг мисс Эпуаро вызван тем фактом, что мой отец впервые, как минимум за 20 лет, опоздал к ужину. Это невероятно, стенала леди Шавенагор. -э Жервос никогда, пожилой человек с солдатской выправкой подошёл к ней и искренне рассмеялся. Старина Жервос наконец-то опоздал, честное слово. Он у нас получит за это. Наверное, запонка убежала, как думаете? Или Жервас обычные наши беды не берут? Леди Шавеногор ответила низким озадаченным тоном. Но Жервас никогда не опаздывает. Ужас, вызванный этим обычным затруднением, казался почти нелепым. И все же Эркюлю Пуару это таким уж смешным не показалось. За этим испугом он ощущал тревогу. Возможно... даже предчувствие. И ему тоже показалось странным, что Жервас Шавене-Гор не вышел к гостю, которого вызвал сюда таким таинственным образом. А пока никто не знал, что делать. Это была беспрецедентная ситуация, и никто не понимал, как в ней следует поступить. Наконец, леди Шавене-Гор взяла на себя инициативу, если это можно было так назвать. Ее поведение было невероятным, чрезвычайно неуверенным. "Снелл", сказала она, "ваш хозяин". Она не закончила предложение, выжидательно глядя на дворецкого. Снелл, который очевидно привык к такой манере хозяйки получать информацию, ответил на невысказанный вопрос. Сэр Джерос спустился вниз в 5 минут 8-го милледи и направился прямо в кабинет. "Ой, я понимаю, Рот её был по-прежнему открыт, взгляд устремлён куда-то вдаль. Вам не кажется, в смысле, что он слышал гонг? Я думаю, он должен был слышать, миледи, ведь гонг находится прямо рядом с дверью кабинета. Я, конечно, не знал, был ли сэр Жарвос ещё в кабинете, иначе сказал бы ему, что ужин подан. Может, мне пойти сказать ему сейчас, миледи? Леди Шевеногор с откровенным облегчением схватилась за это предложение. — О, благодарю вас, Снелл. Да, пожалуйста, скажите ему. — Конечно. Когда Дворецкий вышел, она сказала. — Снелл — настоящее сокровище. Я полностью полагаюсь на него. Не знаю, что бы я делала без Снелла. Кто-то что-то сочувственно пробормотал, но никто ничего не сказал. — Снелл. Эркюль Пуаро, глядя с внезапно обострившимся вниманием на эту полную людей комнату, понял, что все до единого напряжены. Он быстро пробежался по ним взглядом, наскоро классифицируя их. Двое пожилых мужчин, один с солдатской выправкой, который только что говорил, и второй худой, прижимистый, седой, с крепко с сжатыми губами юриста. Двое молодых, очень разного типа. Один с усами и сдержанно-надменным видом был, как предположил Пуаро, племянником сэра Жерваса, канногвардейцем. Второго, с гладкими зачёсанными назад волосами и довольно откровенной стильной миловидностью, сыщик отнёс к определённо более низкому социальному классу. Здесь также находилась невысокая женщина средних лет, в пенсне, с умными глазами, и девушка с огненно-рыжими волосами. В дверях... появился Снел. Манеры его были безупречны, но снова эта маска бесстрастного дворянского не могла полностью скрыть беспокойство. Простите, миледи, но дверь заперта. Заперта. Голос был мужской, молодой, встревоженный с призвуком возбуждения. Говорил тот самый симпатичный молодой человек с зализанными назад волосами. Он торопливо вышел вперёд. Может, мне пойти посмотреть? Но Эрклюа Пуаро очень ненавязчиво перехватил руководство. Он сделал это настолько естественно, что никому не показалось странным, что только что приехавший чужак внезапно взял на себя командование в этой ситуации. "Идёмте", сказал он. "Пойдёмте к кабинету". Затем он обратился к Снеллу: "Будьте добры, проводите нас". Снелл повиновался. Пуаро шел за ним по пятам, а следом, как овечки, потянулись остальные. Снелл прошел через большой холл, мимо большого разветвленного изгиба лестницы, мимо огромных дедовских часов и олькова, в котором стоял гонг, и по узкому проходу, который заканчивался дверью. Здесь Пуаро прошел вперед Снелла и подергал ручку. Она повернулась, но дверь не открылась. Пуаро тихонько постучал. Он стучал громче и громче, затем внезапно сдавшась, опустился на колени и заглянул в замочную скважину. Наконец, он медленно поднялся и обвёл присутствующих взглядом. Лицо его было суровым. "Джентльмены, сказал порой, эту дверь следует немедленно вскрыть". По его указанию два молодых человека, высокие и крепкие, налегли на дверь. Это оказалось непростым делом. Двери в Хемберг-Клоуз были солидными. Однако в конце концов замок поддался, и дверь с деревянным треском распахнулась внутрь. На мгновение все сгрудились в дверях, глядя на открывшуюся картину. Свет был включён. С левой стороны комнаты стоял большой письменный стол, массивное сооружение из красного дерева. Не за столом, а сбоку от него Прямо спиной к ошейдшим в кресле обмяк крупный мужчина. Голова его и верхняя часть тела наклонились направо, правая рука бессильно свисала вниз. Прямо под ней на ковре лежал маленький, блестящий пистолет. Раздумывать было не о чем, картина представлялась ясно. Сэр Джеррорс Шавенегор застрелился.